Глава 8. Взгляд в будущее. Открытие модного дома Мариэль. Как это выглядит? Сплошной восторг, восхищение в глазах дам, кавалеров, вышколенные слуги в ливреях, разносящие напитки в красивых витых бокалах. Предметы роскоши, изящные стеклянные цветы, которые дарят при входе каждому посетителю и хозяева салона. Джеррисон, высокий, в чёрно-зелёном, осторожно поддерживающий под локоть свою беременную жену и не спуская с неё глаз. Высокая, светловолосая в чёрно-зелёном платье, отделанном кружевом такой цены, что и представить страшно, Лилиан уже на седьмом месяце беременности. Но это ничуть не мешает ей. Нет ни токсикоза, ни дурацких пигментных пятен, никаких либо осложнений. Наоборот, она бодра и весела. Только яблок всё время хочется. Железа не хватает, возможно. Но пока беременность развивается нормально и даже не слишком заметно. Полнота и полнота, кому какое дело? Кому надо, те знают. Кому не надо, пошли к Мульданае. Лиля ответила на учтивый поклон очередной графини, заметила мимоходом, что голубым глазам и тёмным волосам пойдёт аромат жасмина, флакончики в левом углу зала. Там же можно получить образцы надушенные веера. Поклонилась престарелой герцогине, мимоходом отметила, что та в кружевных митенках и сообщила, что есть потрясающие шляпки с вуалью, вашей светлости очень пойдут. Светлость вполне воодушевилась. Ваше сиятельство это восторг. Джеррисон поцеловал костлявую лапку, окончательно приводя престарелую какетку в экстаз и повёл жену дальше по салону. "Барон, обрадовалась Лиля, надеюсь, вы сегодня с супругой? Авермаль она была рада видеть всегда. Он был памятью тех дней, когда женщина только оказавшись в этом мире, училась выживать. И он, пусть даже слегка против воли, оказал ей поддержку. Ваше сиятельство, графиня, моё почтение. Разумеется, я с женой она отправилась смотреть на ваши чудеса из стекла. Разве это можно назвать чудесами? Вы нам льстите, барон. Чудесами Лилия считала не витые цветы и животных нет. Не роскошные бокалы и громадные зеркала чудесами были линзы, и они позволяли получить микроскопы и телескопы, пока ещё эта наука оставалась в ведении Альдона, но так оно и лучше будет. Лиля уже не рвалась прогрессировать на пролом. Этот мир был более терпимым к новшествам, а церковная и светская власть здесь старались сотрудничать, поэтому пусть новые знания будут пока под рукой Альдона, кроме медицины, но всё остальное только в церковь. Техническое развитие не должно опережать морально-этическое. Уж, простите, от изобретения микроскопа не так далеко идти до вопроса о бактериях, а потом и до биологического оружия, какая-нибудь тварь додумается. Пока на земле есть войны, будут и подобные умники. Поэтому все согласились: пусть будет ограничение знаний, а спустя сколько-то лет, возможно, Ваше сиятельство, возможно, вы разрешите приехать к вам завтра поговорить о делах? Разумеется, барон обращался барон к Джеррисону, но смотрел на Лили, и дозволение получил тоже от графа, приличия соблюдены. Супруг сильно облегчил ношу Лилиан, взяв на себя половину переговоров. Там, где Лилиан добивалась своего часами, ему хватало пары минут. Что тут скажешь, средневековое общество. Мужчина, аристократ, послушание обязательно. Сам Джеррисон заинтересовался подзорными трубами и опытами с линзами, микроскоп, телескоп вот бы сделать. Он проводил опыты со стеклодувами и упорно добивался своего. А если попутно надо помочь жене, почему бы и нет? Многое ему пришлось переосмыслить. Но когда принцесса травит, обывшая розовая корова вытягивает с того света по невеле задумаешься. Так что Джесс стал намного ответственнее. Он ждал детей и воспитывал Миранду, надеясь, что девочка вырастет замечательным человеком. Выйдет она замуж в Ханганат или нет это ещё бабушка Надвое сказала. Да и в гореме судьба может сложиться по-разному. Были безвестные девушки, которые не оставили следа, но была же и Раксалана, про которую как-то вечером рассказала Лилиан. И ещё несколько других. Имена Лилия не помнила, но ведь бабы правили государством, пусть и из-за спины супруга. Так что их дело вырастить Миранду сильной и умной. А что она выберет для себя в итоге, ей ведь не. Пока девочка была безума от Амира. Принц недавно отправился в Ханганат и, видимо, дал указание посольству, девочку каждое утро одаривали цветами и сладостями. Может, всё у них ещё и будет хорошо? Любовь созидательное это чувство или разрушительное джессвот созидал а александр фали он наоборот разрушил свою жизнь говорил что любит лилиан ныртон любит до безумия ганс не стал таить протоколы допросов от графа александр и правда её любил насколько мог и именно поэтому сорвался решил если не ему то никому любовь да любовь ли это Или вы перепутали желание загрести всё себе и побольше, побольше, а любовь сама отвержена и готова отдать всё. А вот такое чувство захпать, застолбить своё место, пусть им занимаются поэты. Джест точно знал, что к любви оно не относится. Может, и тогда в королевском кабинете заговорщики пощадили Белиан. Бы Она была выгодна власти. А кто убивает курочку, которая может принести золотые яйца? Глупо, уж простите. Вот Эдуард и Ричард да, убили бы, но после подписания отречения надо же сделать хорошую мину при плохой игре. Алилиана оставили бы в живых, возможно, побили бы, износиловали, но убивать не стали бы. А такое точно не проделаешь в королевском кабинете. Недопосчётчен обманщицы, когда на кону и жизни королевства, разве что так словесно пнуть, понаслаждаться ужасом Что и произошло, а проводить экзекуцию некогда. Лиля только головой покачала, узнав о признаниях Фалеонов. Ганс разрушил остатки её чувства к Александру, а заодно лишил её доверия и к мужчинам напрочь, может даже оказав ей этим добрую услугу. Она не простит, и не забудет и доверять мужу она сможет только до определённого предела. А раньше было иначе. Никогда не появится человека, которому она расскажет о другом мире, никогда не появится того, кто поймёт до конца. И это неудивительно. Она ни не лучше, ни хуже, она другая, как зелёный человек среди белых, всю жизнь обречён быть забавной диковинкой. А что у него внутри, что в душе, это останется при ней. А детям и внукам она когда-нибудь расскажет сказки про другой мир, просто сказки на ночь. И дети эти будут от Джеррисона, графиня Барон лёгок на помин, сто лет жить будет. Ганс поклонился. Присутствующие дворяне посмотрели с разными выражениями лиц, но равнодушных не было. Уже не Лэйер, уже барон, получив титул за раздавленный заговор, Ганс не остановился на этом. Алиля на свою голову рассказала ему о криминалистике. об отпечатках пальцев, специальным угольным порошке, о запахах, об их сохранении, но ну, о истории про Шерлока Холмса он слушал вместе с Мирандой с таким же вниманием. В результате Ганса назначили главой тайной милиции короля. Да-да, именно так, и дали задание создать службу практически с нуля. Справится получит графа, нет тогда не получит. И вообще, может Скоро постигнуть умереть от чихотки или несварения железа в желудке, одним словом, даёшь Scotland Yard. Есть ведь здесь и отравление, и убийство. Ладно, самым близким аналогом службе Ганса, наверное, была полиция Людовика XIV под руководством Деларени. Да, сразу не объять необъятного, но начинать с чего-то надо, надо. И если бы в своё время дело принца Эдмона расследовали честь по чести, и Амалия убедилась бы, что её отец отравил её мужа, разве стала бы она мстить? Разве завертелась бы эта кровавая карусель? Теперь уже не узнаешь. Поэтому Ганс работал день и ночь, подбирал сотрудников, налаживал сеть осведомителей, создавал почти с нуля то, что невозможно создать за 1 год, в принципе. Но начинать надо. Так что Ганса не любили, факт, но боялись и уважали. А самому мужчине всё было безразлично. У него было всё, что нужно для, скажем так, для выращивания счастья. Любимое дело, у истоков которого он стоит. Может быть, через 1000 лет его вспомнят именно за это. Титул и положение в обществе. Он уже не просто королевский доверенный безземели титула, он барон, а справится станет графом. А там можно и о герцеги помечтать, если уж очень захочется. Любимая женщина Марсия светилась от счастья, и Ганс расцветал рядом с ней и мечтал взять на руки своего ребёнка. Он сможет защитить и жену, и сына, а лучше сыновей, штук 5-6. Ганс твёрдо считал, что страсть, искры из глаз, сцены ссоры и скандалы, ревности, упрёки это хорошо для любовницы, а дом это тихая гавань. Пристанище, уют и покой. Кому-то нужно другое, так что ж, люди разные. А вот он нашёл, что искал. И плевать, что Марсия неблагородного происхождения. Тут главное любовь, а не титулы. Август Броклинд, кстати, тоже собирался жениться на вдовствующей графине Йертон. Алисия светилась от счастья, за что двор модифицировал её прозвище на Влюблённая гадюка. Придворные шипели, исходили ядом, но кому было какое дело? Хватало лишь и того, что его величество благоволил графине Иртон и дал своё разрешение на брак. Да и Джесс за мать порадовался. За последнее время они не стали намного ближе, но понимать друг друга начали и общаться теплей, свободнее. Его величество Эдуард так толком и не оправился от всей этой истории с заговором, И глядя на него, Лиля понимала, что год 3-4 и всё, больше он не протянет. А Ричард, с Ричардом отношения были сложные. Его невесту Лиля обожала. Это ки темноволосый обаятельный бесёнок, озорная, шальная, но не злая девчушка. Улыбка до ушей, волосы колечками, глаза сверкают, а язык задаёт до ста вопросов в минуту. Ответов не требуется, требуется доброта и улыбка. Её полюбили все. И Анджелина, и Джолиет, и даже сам Ричард, в остальном же, это Джеррисон не знал, кто причастен к делу Ивельенов, а Ричарду добрый папа всё рассказал. Так что принц и графиня обращались друг с другом осторожно, как с мешком гнилых яблок, не дай бог опрокинуть, и вызывать друг друга на откровенность не собирались. Бывают вещи, которые потом не вернёшь. Ляпнешь не то или не так, С принцессами, постоянными посетительницами салона Морель было намного проще. Лили, всё просто очаровательно. Анжелина, уже почти взрослая. Как же быстро растут чужие дети. Ваше высочество, вы сегодня просто ослепительны. Да, ты знаешь, что отец начал переговоры. И о чём же? У короля и вернее, куча сыновей. А раз через Лидию по роднице не удалось, то можно выдать нас туда замуж, Лиля усмехнулась. А вы как к этому относитесь, ваше высочество? Не знаю, но, наверное, там интересно. Ты к нам зайдёшь завтра, разумеется. Отлично. И я хочу ещё послушать про барона Холмса. Мы ведь всё записали. Теперь надо проверить и печатать. Обещаю зайти. Кстати, книжки тут тоже есть. Посмотрите, где На втором этаже выставка в малом зале. Вас проводить? Нет, я сама найду. Анжелина ускользнула, Лилиан посмотрела ей вслед с грустью. Дети вырастают. Девочек, наверное, выдадут замуж вывернею, чтобы укрепить союз. А Вестерцы бесятся, но сделать пока ничего не могут. Слишком у них рыло в пуху. После того заговора Лидия пишет: "Забавно, но в новом обличии Лидия стала просто очаровательна". И отбоя от кавалеров у неё не было. Девушка же фыркнула и решила съездить в гости в Уэльстер. Раз уж Гордвейк приглашал. Что я осуществила? И вот уже 2 месяца жила там, а письма из-за границы приходили весьма любопытные. Девушке сильно понравился граф Лорд. И по некоторым намёкам принцессы этот наглый чурбан, ничего не понимающий мерзавец, глаза бы мои на него не глядели. Граф ей нравился. Забавно, но характер графа Лидия разносила в щепки в каждом письме. А вот про физические недостатки и не подумала упомянуть. Видимо, получив в юности достаточно пинков от придворных красавиц и красавцев, перестала обращать внимание на внешность и сосредоточилась на внутреннем мире. И не просто так мир конкретного графа вызвал у неё отторжение и Слово извержения охне просто. Мир постепенно приходил в равновесие. Лиля училась находить компромисс с мужем, играла с детьми, работала, ужинала в кругу семьи, выслушивала кучу поучений от Патера, Воплера, спорила с вирменами и мечтала когда-нибудь поплыть за горизонт, туда, где встаёт солнце и рождается новый день. Ведь может же быть в этом мире своя Америка. Должна быть. Ингрид, могу тебя поздравить с девочкой? Вирменка улыбнулась Лилиан Иртон. Девочка, правда? Да, и прихорошенькая. Как назовёшь? Лилиан. Да, я? Нет, ты не поняла. Девочку будут звать Лилиан. Путаться будем? И что? Я так хочу. За прошедшие 2 года женщина сильно изменилась. Не внешне, нет. Ингрид по-прежнему была очаровательна, как принцесса из сказки. А вот характер проявился в полной мере. Он всегда был, не просто ж так скромная домашняя девочка решилась выйти замуж за первого встречного и бежать с ним, но за время самостоятельной жизни вне Вирмы окреп и развился. Ингрид нельзя было назвать миггерой. Вокруг Лейфа она обвивалась плющом, но слух строила, даже не повышая голоса. Лилиан тоже не сильно изменилась. Разве что ещё похудела, но не сильно. В зеркале отражалась дама пышных форм, весьма симпатичная на взгляд женщины и умело подчёркивающая свою красоту. А во втором подбородке было забыто раз и навсегда. Жировую массу сменило мышечное, и роды тут только помогли. Гормональный баланс пришёл в норму, и Лиля с удовольствием улыбалась своему отражению, а уж с каким удовольствием смотрел на неё Джесс. дождаться не мог, пока после родов будет можно. Да-да, около года назад она родила ребёнка, мальчика, Джейса Алексея Иртон, графа Иртон, купиу Джеррисона. Если не считать зелёных глаз, ребёнок, хвала богам, получился полностью здоровый и очень активный. Вполне бойко болтал, осваивал новое, да и вообще развивался чуть ли не с опережением своего возраста. Играл с Романом и Джейкобом Та скал за хвост собаки и громко ревел, когда у него режутся зубки. Сын Лиля обожала. И это было мягко сказано. Впервые взяв на руки этот тёплый, отчаянно орущий комочек, она ощутила ребёнка частью себя и готова была всё сделать лишь бы ему было хорошо. Залюбить, заласкать. Джесс был чуть спокойнее, и не первенцы и Миранда у него была и вообще. А что можно делать с этими червячками? Ребёнка вовремя начала воспитывать Ингрид. Она как раз отняла от груди своего первенца Сигурда и предложила Лилиан приглядывать за обоими детьми. В результате большая часть любви и гиперопеки прошла мимо младенца, что пошло ему только на пользу. Лиля с радостью бы занималась ребёнком круглосуточно, но кто ж даст-то? Муж требует внимания, остальные дети требуют внимания, друзья требуют внимания. Модный дом Мариэль в этом году отмечал второй день рождения. Институт книгопечатания активно развивался. Патро и пастры активно осваивали гравюры. В замке Тараль производство развернулось так, что замка уже не хватало, и приходилось кого-нибудь переводить оттуда. Кроме того, были ещё слушатели медицинских курсов, как Лиля называла про себя первое поколение детей. И если начальную базу данных начитывали Тахир и Джейми то практические занятия. В Лавере открылась первая больница имени графини Иртон. Сама Лилия в жизни бы не поименовала больницу таким образом, но его величество стукнул кулаком по столу и почти приказал: "Больница имени графини Иртон". Точка». В прошлом году Ричард Ативернский так и женился на своей принцессе. Роскошная свадьба, очаровательная невеста. Вся в белом и бриллиантах, улыбки, цветы, сплошное счастье. Алиля выдохнула с облегчением. Теперь, когда у Рика есть жена, к Джеррисону он шляться так часто прекратит, а ей спокойнее будет. И не нравилась ей такая близкая дружба двух братьев, и рядом с королями, рядом со смертью. Сколько раз Джеррисон чуть с жизнью не растался, и корабль чуть не потопили, едва не отравили. К тому же Рик был приницательные брата и обвести его вокруг пальца так же легко, как своего мужа Лилиан не могла. Да, мужа. Джесс окончательно расстался с любовницами по данным барона Тремейна и уделял всё время семье. Ни одна другая женщина, кроме Лилиан, ему просто не нужна была, как он сам признался. Они пресны. Можно есть холодную овсянку, но после горячего мяса тянуть такое в рот нет. Неинтересно, невкусно. Знал бы он, что Лилиан такая, в жизни бы её Виртон не отослал. Или наоборот, сам бы с ней уехал лет на 20 в тот же Иртон. Гравство оживало. Соляной промысел, янтарь, рыба разной засолки, всякие поделки вроде вязаний и шитья, спокойствие и достаток. Эмма не воровала. Тарис оставил вместо себя весьма толкового управляющего. И в деревнях на Лилю только что не молились. Голода здесь больше не знали, да и замок был вычищен, подновлён где надо. Радовал глаз новыми укреплениями и стёклыми в окнах. Уют и спокойствие. Как же это отличалось от грязного свинарника, в котором когда-то очнулась женщина, но уезжать туда не хотелось. Может быть, в старости и тянулись дни сливаясь в неделе и месяцы спокойного семейного счастья или просто счастья обманутым пловцам раскрой свои глубины мы жаждем обозрев под солнцем всё что есть на дно твоё нырнуть ад или рай в едино в неведомого глубь чтоб новое обресть шарль бадлер плавание